основана на реальных событиях. Река Шепченко Глава первая. Начало истории Черкасов и его товарищи никак не могли найти выход из леса. Тонкая извилистая тропа, казалось, все еще больше, заводила их вглубь хвойных дебри. Руслан, который был постарше всех, уставшим взглядом посмотрел на часы. «Ребят, до заката солнца осталось не более двух часов. Может, сделаем привал? У нас ещё осталась пища минимум до завтрашнего вечера. Разве ты не понимаешь, что если мы поставим здесь палатку, то погрязнем в этом болоте?» – недовольным голосом произнёс Черкасов. «Судя по этой карте, мы находимся недалеко от цивилизации». «Не знаю, как вы, но я соглашусь с Русланом», – вступила в разговор Надя. «Да и к тому же я сильно проголодалась». Четверо молодых людей немного заблудились в лесу после того, как сошли на две остановки раньше с автобуса, который вёз их в село после дневной прогулки. Но в село им не суждено было попасть вовремя. Самоуверенный в себе Черкасов решил пройти со своими товарищами пешком по лесу. Тем более погода, как стать, этому благоволила. Но не тут-то было. Свернув на неверный путь, Черкасов всё же признал, что они заблудились. Да ещё эти топи, которые мешали продвижению. Тропинки практически не было заметно. После сильного на днях дождя её фактически смыло. Найдя подходящее место для ночлега, компания молодых людей приняла решение сделать привал. Место оказалось очень удобным между растущими старыми дубами, которые в случае проливного дождя своими листьями смогли бы впитать в себя влагу. Четверо поставили палатку прямо под этими деревьями и принялись готовиться ко сну. Черкасов по традиции разжёг костёр возле лагеря, осмотрев прежде местность. Неподалёку он обнаружил небольшой ручей, который протекал параллельно почти смытой с лица земли тропе. «Здесь так холодно и нехорошо пахнет», – возмущённо произнесла продрогшая от холода Ева. ты это скажи спасибо Черкасову. Он у нас гид по такой местности», – съязвил был Руслан, как увидел перед собой грозный взгляд Андрея. «У меня есть немного коньяка». Покопавшись в рюкзаке, Черкасов достал оттуда плоскую флягу с жидкостью. «Спасибо большое, но я такое не употребляю», – парировала Ева. «Ну и зря!» – Руслан взял у Черкасова флягу, немного отглотнув из неё. «Мне немного оставь, я тоже замёрзла», – с улыбкой произнесла Надя, дабы развеселить свою компанию «Путников». Но, посмотрев на сморщенное лицо Евы, добавила «Да ладно вам, завтра проснёмся и утром выберемся из этого губого места». Эти слова совсем не воодушевили её подругу, которая сложилась калачиком на спальнике и легла спать. Близилась ночь. Четверо путников готовились ко сну. Трое заснули, но Черкасова что-то беспокоило. В собранной с его товарищами палаткой ему было совсем неуютно. Так и не решившись лечь спать, Андрей решил выйти из палатки, чтобы покурить. Вынув из своих брюк фонарь, он выбрался наружу. Только сейчас, находясь в кромешной тишине, он учуял этот противный запах. Запах был похож на запах метана, который веял по всей округе ветром со стороны небольшого ручья, возле которого ребята устроили привал. Черкасов увидел перед собой извилистую тропинку, которая далеко простиралась сквозь болотистую местность. Прикрыв рукой лицо, он шёл по этой тропе, пока не наткнулся на заросли камышей. И от того, что он увидел, у Андрея волосы встали дыбом. В самом ручье, который постепенно переходил в небольшого вида речушку, он заметил старый ржавый железный крест. Протерев свои глаза, то ли от удивления, то ли от сильного запаха метана, Черкасов увидел на кресте надпись «Живыми не уйдёте, изгинет белый свет. Вы выход не найдёте, вас не найдут сто лет». От первобытного страха у Черкасова сковала мышцы. Инертно обернувшись назад в сторону своего лагеря, он увидел, что находится на старой лодке, которая медленно плыла вдоль старых крестов заброшенного кладбища. Черкасов по инерции нашёл в темноте в лодке вёсла, пытаясь вырулить в сторону берега, но что-то мешало ему ею управлять. Нагнувшись вниз, пытаясь вглядеться в тёмную пучину и узнать, что не так с вёслами, Андрей увидел, как ручей стал покрываться пузырями. Наступила гробовая тишина. Нагнувшись пониже, чтобы получше приглядеться, Черкасов увидел в воде свое отражение. Но не успел он подняться обратно в лодку, как из ручья выпрыгивает Руслан, который хватает того руками за горло со словами «До первого луча не доживете, вы все умрете, как и я, вы навсегда в этом болоте, всех поглотит река моя». Произошла вспышка, и Черкасов очутился на земле возле своего лагеря. Не до конца понимая, что же с ним произошло, он встает на ноги, держась за голову, которая сильно кружилась. «Что здесь происходит?» Но как только он это проговорил, он осознал, что не успевает дойти до камышей, и Андрея моментально вырвало... Набрав ладони воды, Черкасов протирает своё лицо, дабы прийти в себя, но от этого ему становится ещё хуже. В полусознании, доковыляв до палатки и чуть не снися её с места, он расстёгивает молнию, чтобы проникнуть внутрь. Увидев перед собой спящих товарищей, он достаёт из кармана свой фонарь со словами. «Ребят!» «Это озеро...» Не успев договорить, он падает на пол. Ева резко проснулась. Увидев перед входом в палатке лежащее тело своего товарища, она мигом к нему приближается, чтобы проверить его пульс, и с ужасом осознает что Черкасов находится в состоянии клинической смерти. Попытавшись сделать ему массаж, она что есть силы кричит своим друзьям, чтобы их разбудить. Но они не просыпаются. Кашлянув несколько раз, Ева снова повторяет этот процесс, снова и снова. Но тщетно. Черкасов был уже мёртв. На глазах Евы, Появились слезы. Задыхаясь от испарения из речушки, она прикрывает руку и лицо. Ева, начинает то и дело кашлять, пытаясь встать на ноги, ее качнуло в сторону, но она удерживает равновесие, схватившись за потолок палатки. Падая на лежащего возле Нади Руслана, она увидела, как его глаза раскрываются... Полусознание. Она слышит его голос. Ты не найдешь пути назад, ведь выход близко, но не рядом. И ты должна пройти свой хат, спасти друзей от этих ядов. С этими словами глаза Руслана закатываются. И он отключается, глава вторая Альдона 30 лет назад, в здешних местах жила ведьма, ее все опасались, ведь ее дом находился возле проклятого леса, где исчезали люди. Её звали Альдона. Люди боялись смотреть ей в глаза. Ведь те, кто осмелился это сделать, в скором времени умирали мучительной смертью. Как-то раз в самую тёмную ночь народ собрался и решил навсегда покончить с ведьмой. Слишком долго люди терпели и боялись её присутствия. Альдону часто можно было видеть в выходные на базаре, где она прохаживала по прилавкам, всматриваясь в лица торговцев. Но те сразу же от неё отворачивались, боясь, что старуха их может сглазить. Альдона ходила по всему району, сначала прикинувшись нищей, но когда люди видели её чёрные, как уголь, глаза, у них от ужаса проходил холодок по спине. Незаметно пробравшись к её дому, несколько человек зажгли факелы, чтобы поджечь её старую избу. Дом сгорел за считанные минуты. Но каково же было их удивление, когда на следующий день Альдона увидели возле заброшенного кладбища живой. Она была облачена в потрёпанный плащ, на голове был чёрный платок. Только по лицу Альдоны были заметны последствия пожара в её доме. Кожа ведьмы была покрыта багровыми волдырями. Один человек помчался был за ней на кладбище, но не смог её там найти. Он долго искал ведьму среди старых могил, но наткнулся лишь на небольших размеров речушку. И, как только он собирался уже возвращаться обратно, как услышал сзади себя хриплый противный голос. «Ты нашел себе здесь местечко на этом кладбище. Возле речки самое то...» Обернувшись, он увидел её надменный взгляд. «Альдоне!» Она стояла на другом берегу реки и смеялась над ним. Но когда ведьма сняла со своей головы платок, то мужик опешил от страха. Её голова почти вся обгорела. Черные, как уголь, глаза были залиты злостью. Пошатнувшись, мужик попытался удержать равновесие, но резкий запах от реки проник в его ностри, и он потерял сознание. Через скорое время над бездыханным телом мужика склоняется Альдона со словами сюда заедет, здесь и упадет!» Через день... На старом кладбище появилась новая могила. Глава третья. «Черные глаза». Михаил шёл ночью со своим товарищем среди старых могил по одной единственной тропинке. Не сворачивая, они добрались до истока реки Шепчинки. Двое были облачены в чёрные плащи, чтобы ведьма их не заметила. Шёл второй час ночи, и было всё тихо, пока они не услышали чьи-то шаги. Это была она... «Ведьма шла мимо старых могил, то и дело оборачиваясь на каждую из них». Увидев на надгробие, на котором Альдона сама же написала имя «Михаил», она медленным шагом приблизилась к нему. Старое кладбище находилось практически полностью в воде. В реке Шепчинка, из которой выходили испарения с невыносимым запахом, Но Альдону это меньше всего волновало. Достав из своего кармана самодельный нож, она коснулась лезвием своего правого указательного пальца и написала на надгробии. «Роман, 1885-1910 год». Увидев это, Михаил прошептал своему товарищу. «Это мой брат!» Она убила его. Мы должны её остановить. На следующий день Альдону поймали. Михаил сделал самодельный надгробный камень, на котором были выгравированы слова. «Альдона. 1830-1910 год». Собралось порядка 50 человек, которые наблюдали за тем, как ведьма несла свою надгробную плиту от леса до берега реки Шепчинки. Её руки были привязаны цепью к этому камню. Народ наблюдал будущую смерть Альдоны, которая покорно шла в сторону реки, то и дело оборачиваясь на всех людей. Но те не смотрели на нее, устремив свои взгляды на реку. «Ты много унесла жизней, родных и близких моих, а сейчас ты утонешь в Шепченке, а сегодня ответишь за них!» С этими словами, находясь под прицелами ружей местных жителей, Альдона полностью погрузилась в реку. Вечер того же дня. Михаил сидел дома, распивая самогон. На кухне готовила ужин его жена Елизавета. «Что-то Афанасия долго не видно. Может, он задержался на ферме?» – Донесся грубый женский голос из кухни. «Он должен прийти с минуты на минуту», – сухо ответил Михаил. «Афанасий сегодня работал один, ты же понимаешь, что мой брат... Не беспокойся, Миш, с ведьмой уже всё покончено». Михаил вдумчиво посмотрел в окно, закурив самодельную папиросу. Подойдя к своей жене, он, обняв её, заговорил. От неё можно было всё ожидать. Столько жизни людей она унесла. Нам не о чем беспокоиться». Елизавета обняла мужа, поцеловав того в шею. «Что с тобой? Мне кажется, ты напряжённая?» – спросил Михаил, увидев в глазах жены взволнованный взгляд. Женщина отошла к окну, на мгновенье замолчав. Миша серьёзным взором посмотрел на Елизавету, вопросительным взглядом посмотрев в её глаза. Что-то не так? Да нет, я просто беспокоюсь о нашем семействе. Наш сын не может заснуть. Может быть, все дело в том, что ты его слишком поздно кладешь спать? Елизавета подошла к Михаилу, обняв того за плечи. Я до сих пор не могу забыть на себе ее взгляд. Глава четвертая. Финал. Резкий запах метана заставил его снова очнуться. Раскрыв свои глаза, она осознала, что в палатке кроме нее никого нет. Голова девушки сильно болела, но это ее не остановило, и она вскочила на ноги, выглянув из палатки. Ева заметила на берегу шипчинки старую лодку. Озираясь повсюду, она доковыляла до неё, прикрывая руку и лицо. Запах был настолько едким, что порой девушке было невозможно дышать. Ева села в лодку, взяв в руки весла. «Откуда здесь, в этом богом забытом месте, эта лодка?» На душе девушки стало тревожно, когда она принялась работать веслами, и лодка медленно поплыла сквозь кромешную тьму. Речка была очень узкой и довольно мелкой, поэтому Ева особо не спешила плыть вперёд. Девушку больше всего беспокоило, куда пропали её товарищи. Проплыв примерно с полсотни метров... Ева увидела перед собой первый могильный крест. Потом второй. Вскоре она увидела целое кладбище на воде. По телу Евы пошли мурашки, но она, зажмурив глаза, продолжала работать веслами. Девушка совершенно не понимала, куда плывет и что ее может ожидать дальше. Проплыв еще немного... Ева увидела вдалеке опушку леса и возвышенность, похожую на небольшого размера дом. Тут же она вспомнила, что у неё в кармане джинсов небольшой фонарь. Посветив вперёд, она с содроганием сердца увидела следующую картину. Метров в двадцати от девушки стояли три железных креста которые мешали продвижению вперёд лодки. «Просто плыви и не обращай на это внимания», – донёсся голос в её подсознании, но когда подплыв к крестам вплотную, Ева видит на каждом из них три надписи. «Андрей», «Руслан», «Надя», – холодок пробежался по телу Евы. Но терять было нечего. Надо было каким-то образом вырывать три креста, чтобы благополучно доплыть до опушки, где, возможно, и находился выход из леса. Но этот запах, он был просто невыносимым. Собравшись с мыслями, Ева вцепилась руками в первый крест, на котором было написано имя «Надя». «Извини, подруга!» С этими словами она выдергивает крест и бросает его в сторону. Кашлянув, Ева берется за весла, но неожиданно сзади себя слышит чей-то голос. «Ева!» Обернувшись, она видит, как вдалеке, примерно в том месте, где стояла их палатка, сидит на коленях у берега «Надя!» Она заберёт, Она заберёт твою душу, пушке, если ты человек. доплывёшь до опушки. Это, это всё это река, да, её и её запахи из могил. из могил. Послушай старую, старую подругу. подругу. В этот момент Ева берётся за второй крест, на котором было написано Андрей. Выкинув его на сушу, девушка снова слышит голос, но этот был уже намного ближе. «Это я во всем виноват!» Повернув голову к правому берегу, девушка перед собой видит Черкасова, здорового и невредимого. «Дай мне руку, и мы пойдём обратно в палатку! Уже через два часа взойдёт солнце, и мы спокойно дойдём до нашего дома!» Не слушая своих товарищей-призраков, Ева срывает последний крест и слышит голос Руслана, но девушка в это время уже плывёт к леса к домику. Когда лодка подплыла к берегу, Ева немного отдышавшись встаёт на ноги. Выбравшись на берег, она, держась от сильного головокружения за голову, медленно подходит к заброшенному дому. Подойдя к входной двери, Она отпирает её и вламывается внутрь помещения. В домике была всего лишь одна комната, и уже почти не пахло этим невыносимым запахом. Найдя с помощью фонаря, который тускло освещал внутренности здания, самодельную кровать, Ева поспешила к ней. Всего «Два часа вздремнуть, я выйду из этого проклятого места». Минуя стол, на котором были повсюду разбросаны листы бумаги, девушка обратила внимание на один из них. Какая-то неведомая сила заставила Еву подойти к столу. Посветив фонарём, который уже практически сел, она прочитала первый абзац на листе. «Я, как птица Феникс, восстану из пепла, и в реке я не утону, ведь я знаю ее имя Ева. Заберу навсегда ее, дочь твою». Внизу, запекшейся кровью, неразборчивым почерком было написано. В этот момент открывается входная дверь дома, в которую входит ведьма со словами Надо было слушать своих друзей Постскриптум. Утро того же дня «Я не понимаю, куда она могла потеряться?» – с недоумением произнёс Руслан. «Да вы что, ребят, его не знаете. Она лучше всех знает эти места. Ведь её дом первый стоит от этого леса», – с улыбкой произносит Надя. «Вот увидите, когда мы дойдём до деревни, она первая окажется там», – засмеялся Черкасов, первым дойдя до опушки леса. Трое вышли из леса. Но никто из них не заметил, появившийся возле истока реки Шепчинки, новый могильный крест, на котором было написано «Ева». Автор Сергей Инвизабл. За поддержку и помощь в выплате гонораров авторам особая благодарность зрителям «Машина времени», «Культизм», «Наталья», «Светлана», «Химера», «Мультстрана» и «Корпускуляр Фреддина». Спасибо за просмотр и твой комментарий. Данный автор уже появлялся однажды на нашем канале. Это было давно. Поэтому сейчас ты можешь оценить, насколько вырос уровень автора, рассказав о своих впечатлениях в комментариях. Там и встретимся.